Глава 54. В ожидании поезда. Надеюсь, вернемся до референдума. Всего полтора месяца осталось. Я начинаю подумывать, что можем не успеть. Коллег с Мэтлоком стояли на платформе на станции Пенрит, а поезд опаздывал уже на четыре часа. Подобающий финал очень досадной поездки, в которой крепнувшие подозрения Мэтлока и не развеялись, и не подтвердились. И не в последнюю очередь, потому что он по-прежнему понятия не имел, кого или что он подозревает. «Это могло быть самоубийство», — сказала Клек невесть в который раз. «Выглядело совершенно точно как самоубийство. Совместная договоренность, подписанное письмо, кругом на полу вся эта дрянь от троллей, идеальный сценарий для мученичества». — Пусть христиане, может, и не одобряют самоубийство, мучеников они любят. В конце концов, чтобы привлечь внимание к этому случаю и обратить волну гнева на своих гонителей, лучше способа им не придумать. — Или кому-то еще. — Но записка! Почерк однозначно их! Обоих! — Могли заставить, — мрачно заметил Мэтлок. — Ух, готичненько, шеф! Кто-то заставил их написать письмо самоубийц, а потом повесил их. Мэтлок пожал плечами. В такой формулировке выходило как-то маловероятно. А следом, — продолжила Клек, — убийцам пришлось бы выбираться, не оставляя никаких следов. Домик в глубокой глухомане, погода сырая, но ваши криминалисты прочесали все мелким гребнем и ни единого следа не обнаружили, ни пятнышка грязи. «У входа в дом никаких свежих отпечатков пальцев, не считая макруновских, никаких намеков на то, что двоим людям угрожали, а затем жестоко убили и инсценировали самоубийство». «Вместе с тем, — возразил Мэтлок, — если убийцы все же были, у них совершенно точно имелось навалом времени и свободы все это проделать и потом хорошенько прибрать за собой. Махонький закут!» Далеко от всего так же, как Северный полюс. Верно. Но это все равно впечатляет. Что за человек провернул бы подобное? Кто-то охрененно умелый в этом деле. Публика на запруженной платформе встрепенулась. Поезд наконец-то приближался. Табло показало, что подадут через три минуты. Они умерли так же, как Джералдин Гифорд. Повешены. И... Ничего. А затем через секунду с шеями у них также. же. Отчет патолога Анатома говорит, что над следами от веревки обнаружились оттиски ногтей. Ага, я видела фотографии. Видимо, немножко бились в петле. То есть опять ни у того, ни у другого петля не сработала. Умерли от удавления. Ну а кто умеет скользящую петлю-то делать? Можно глянуть, как это, и все устроить как надо, если уж решил повеситься. Кроме того, если они хотели умереть, чего им биться? Потому что удавление оказалось ужаснее, чем они думали, шеф. У вас буквально не единой улики, указывающие на то, что этих двоих убили. Или что убили Джералдин Гиффорд. Ну да, я знаю. У нас ни на что нет ни единой улики. — Тебе это странным не кажется?